Эпилог. Ровно год спустя. Марина. Гостиная нашего особняка в этот день преобразилась словно по мановению волшебной палочки. Разноцветные шары, яркие гирлянды, горы подарочных коробок с бантами и игрушек в прозрачном целлофане, странные аниматоры в мультяшных костюмах, снующие туда-сюда под пристальным контролем моей мамы. Сегодня нашему с Владом счастью исполнился годик. Первый день рождения Ромы. Пользуясь удачным моментом, сын с самого утра прочно обосновался на руках у папы. А тот не спешился противляться, а только был этому рад. Работа в клинике по-прежнему забирала много сил и времени у Влада. Но с нами он восстанавливался и расслаблялся, выглядел довольным и настоящим. «Не приучай Рому к рукам!» — шутливо фыркнула я, приближаясь к мужу, а он лишь подмигнул и поцеловал сына в щеку. «Стравинские?» — коротко бросил в привычной для него манере. «Скоро будут, я только что звонила». Строго отрапортовала, но не удержавшись, улыбнулась и приобняла мужа, попутно щёлкнув Ромку по маленькому носику кнопки. «Я до сих пор не могла с уверенностью сказать, на кого был похож малыш. Такое ощущение, что он собрал в себе лучшие наши черты, взяв поровну от каждого, чтобы никому не было обидно. Но характер...» Спеленок в нем чувствовался след у и я заранее предвкушала, как мне будет нелегко с этим маленьким суровым мужчиной. Погладила Рома по макушке и тут же прижалась к Владу, практически вплотную, и грива проведя своим носом по его, а потом трепетно поцеловала мужа в губы. Его нежность и тепло, которые чувствовались в каждом касании, в каждом поступке, в каждом слове, обволакивали и покоряли меня, заставляя с каждым днём всё больше влюбляться в моего обновлённого Влада. Не отпуская мужа, ещё раз окинула взглядом комнату и зацепилась за Ирину Алексеевну и Михаила, которые стояли у камина и о чём-то шептались не могла наблюдать за ними без улыбки. Они тайно расписались ещё в прошлом году, тогда же и обвенчались, но долго держали это в секрете. Тётя призналась лишь пару месяцев назад. Мы с Владом, безусловно, восприняли эту новость с радостью, потому что изначально видели, к чему вели их с Михаилом отношения. Но объясниться с детьми им оказалось намного сложнее. И если Алиса всё-таки поняла мать и разделила её позицию, то Илья упорно не хотел принимать столь кардинальные изменения в семье. Усложняла ситуацию ещё и то, что он время от времени общался с осуждённым Вепревым, а мы понятия не имели, что тот рассказывает сыну и как влияет на него. «Влад злился!» Я тщетно пыталась успокоить его и уберечь от ошибок. Илья охладевал к брату и только ко мне относился по-прежнему хорошо. Уверена, что смогу достучаться до парня. Ему нужно время, чтобы смириться с новыми обстоятельствами. Будто отреагировав на мои мысли, на пороге появился Илья. Мрачно посмотрел на мать и молча сел в кресло. Его примеру последовала и Алиса. Устроилась рядом с братом на диване и принялась что-то ему щебетать, явно отвлекая. Маленькая хитрюля. «Ко мне брат приехать собирался!» Вдруг ахнула я, вспомнив, что совсем забыла предупредить об этом Влада. Но тот лишь усмехнулся снисходительно и слабо кивнул. Стоило мне произнести эти слова, как в гостиной возник Иван и, едва завидев меня, мгновенно оказался рядом. Обнял и прокрутил вокруг, а потом радостно поприветствовал растерянного Ромку и только после этого мрачно посмотрел на Влада. «Предупреждал же, чтобы ты её не обижал», — серьёзно произнёс брат, заставив меня напрячься. Влад выдержал строгий взгляд Вани, не произнеся ни слова. «Ну, Вань!» — возмущённо протянула я. Брат смягчился и перевёл внимание на Ромку. «Что, племяш, тяжело тебе с ними живётся, с родителями этими!» — рассмеялся он, вызывая на лице малыша ответную улыбку. «Понимаю!» — покачал головой, Будто Рома и правда что-то ему ответил. «Иди ко мне», — выставил руки. Ромка, к моему удивлению, потянулся к Ване, словно почувствовал родную кровь. Влад помедлил, решая, стоит ли уступать, но всё же передал своё сокровище Шурину, не сводя с обоих внимательного взгляда. «А сынок, свою очередь, — звонко захохотал, тем самым понижая градус напряжения. Вздохнула с облегчением и только сейчас заметила отчима, который нерешительно мялся в дверях. Увидела его и мама, нахмурилась и сразу отвернулась. Мы долго думали с Владом, как поступить по отношению к судьбину. Ведь теперь мы знали, что Веприв мастерски умел манипулировать людьми, «А это именно он первым общался с моим отчимом», — наводил мосты. «По сути, Пётр Петрович и Влада вынудил согласиться на фиктивный брак. Так почему тогда Углицкий получил второй шанс, а мой отчим оказался персоной нон-грата?» «Несправедливо». Кивнула непутевому родственнику, разрешая подойти. Владимир засиял и в пару шагов оказался рядом. Снежностью посмотрел на Ромку и аккуратно помял пальцами его пухлую щёчку, а после растерянно повернулся ко мне. «Прости, Марина», — тихо выдал отчим, а я улыбнулась. «Что не делается, всё к лучшему», — подмигнула ему, а потом быстро чмокнула Влада в щёку, словно подтверждая свои слова. Муж в долгу не остался, обхватив меня одной рукой за талию, припечатывая к своему телу, а другую протянул судьбину. Ошеломлённо наблюдала, как Дракула переступает через себя и пожимает руку человеку, которого раньше не уважал. «Ради тебя, ведьмочка, что угодно!» шепнул Влад мне на ухо, а потом произнёс громче. «Но я буду наблюдать за вами, Владимир!» Впервые за долгое время перешел с ним на вы и не дай Бог вам сделать что-то плохое моей семье. Нет, что ты вы? Растерялся от чем, а я успокаивающе провела рукой по его плечу. Простите, вздохнул тяжело. В следующую секунду почувствовала на себе тяжелый взгляд мамы и, повернувшись к ней, Виновато пожала плечами и качнула головой, приглашая присоединиться к нам. Но она демонстративно переключилась на аниматоров, делая вид, что занята. Отчим, набравшись смелости, сам направился к бывшей жене. «Пусть пообщаются. Надеюсь, мама сможет когда-нибудь его простить, как это сделала я». «Где же наша молодая и непозволительно красивая мамочка?» Раздался за спиной знакомый голос, и я взвизгнула от восторга. Резко развернулась и помчалась навстречу улыбающейся Карине. Бросилась ей на шею, заключая в крепкую хватку. «Мы так давно не виделись и даже не верилось, что сейчас подруга рядом». Отстранившись от Карины, выглянула через её плечо и первым делом Заметила ржеволосую Алексу. Она степенно подошла к нам и легко улыбнулась, словно настоящая принцесса. Не в силах держать себя в руках, подхватила малышку и подкинула ее, вызывая звонкий детский смех. Только сейчас перевела внимание на приближающегося Макса с ребенком на руках. «Стравинский младший знатно потрепал мне нервишек за время беременности», проследив за моим взглядом, хихикнула Карина. «Но результат определённо стоит моих сил и здоровья», добавила, намекнув на тяжёлое вынашивание. «Маленький Макс», прошептала с теплом в голосе. Я посмотрела на мальчишку, который был чуть старше моего Ромки, и хихикнула. «Действительно, он же вылитый Максимилиан!» Те же сине-зелёные с прищуром глаза, каштановые волосы, тонкие губы, сжатые в прямую линию. Один в один, словно на копировальном аппарате отпечатали. Оглянулась и подозвала к себе Ваню, который всё никак не соглашался выпустить из рук племянника. Забрала Ромку и поднесла к Стравинским. «Познакомьтесь, Константин!» — торжественно объявил Максимилиан. «Роман!» — вторила я его тону. Мальчишки некоторое время изучали друг друга, после чего обменялись сияющими улыбками. «Они бы подружились!» — вздохнула я, осознав, что после праздника Стравинские вернутся в Германию, а я останусь без лучшей подруги. «Подружатся», — уверенно заявила Карина. «У них для этого будет масса времени», — и загадочно подмигнула мне. «Что?» — ошеломлённо уставилась на неё. «Макс наладил работу филиала в Нюрнберге и передал его в управление своего отца», — объяснила подруга. «Так что...» — специально сделала паузу. «Мы возвращаемся в Россию!» Я чуть не подпрыгнула от радости, но Ромка на моих руках заставлял вести себя сдержаннее. Влад, как всегда оказавшийся рядом в нужный момент, собирался взять у меня сына, чтобы я могла отдохнуть и спокойно пообщаться с Кариной, но трель мобильного заставила его отвлечься. «Я быстро, родная», — протянул он, хмуро изучая экран телефона, и скрылся за дверями кабинета. Влад вернулся напряжённым и озабоченным. Задумчиво покрутил в руках мобильный, но, споткнувшись о мой взволнованный взгляд, тут же спрятал в карман брюк и натянуто улыбнулся. Я подошла ближе, оставив Рому на попечение бабушки. Ей как раз нужен был повод, чтобы сделать вид активной деятельности и не продолжать беседу с отчимом. Однако, чувствую, она начала сдаваться настойчивости бывшего мужа. «Что-то случилось, Влад?» Тихо просипела и провела пальчиками по грубой щеке любимого. «Нет», — отмахнулся Углицкий небрежно, но, заметив моё недовольство, продолжил. Дима звонил. «Приехать хочет?» — осторожно спросила я. «Милый, может, вы всё-таки...» За последний год общение Влада с кузеном стало иным. После того, как Угличский разделил деньги деда между наследниками, Дима кардинально изменил к нам отношения И всячески искал пути сближения. Даже с поступлением Ильи в высшее военное училище он помог, подключив необходимые связи. К слову, своей цели Щукин всё-таки добился и победил на выборах. Так что сейчас довольно протирал брюки в депутатском кресле, попутно готовясь к очередной кампании. Но после всего случившегося Влад не мог доверять ему до конца, так что держал на расстоянии. А я старалась не вмешиваться в эти странные родственные связи. «Нет, приехать он при всём желании сейчас не сможет», — усмехнулся муж, а я непонимающе уставилась на него. Там к нему девушка с ребёнком заявилась. Утверждает, что от него. «Дима просила меня контакты сыщика Кравченко. Проверить её хочет». «Что?» — ахнула я слишком громко, обратив на себя внимание гостей. «А ты что ответил?» — добавила Тише, отводя мужа в сторону. «Поздравил с пополнением!» — вдруг рассмеялся Влад и сразу же отключился», — пожал плечами. «Зная кузена и его образ жизни, я не удивлён, что он умудрился ребёнка заделать на стороне», — грубовато бросил. «Пусть теперь отвечает сам за свои поступки, а не мучает бедную девушку подозрениями и слежками». «Хм, может, ты и прав», — задумчиво протянула я, а муж провёл рукой по моей щеке и поцеловал почти невесомо. «Пойдём к гостям», — тепло произнёс Влад, увлекая меня в самую гущу событий. К концу праздника мы вымотаны, обессилены, но счастливы. Провожаем гостей, вместе укладываем Рому спать, включаем бэби-монитор у кроватки и покидаем детскую, аккуратно прикрывая за собой дверь. У нас появляется время, которое мы можем посвятить себе наедине. Поэтому мы забираемся в уютную постель и просто засыпаем в объятиях друг друга. И кажется, улыбка на протяжении всей ночи не сходит с моего лица. Наверное, это и есть тихое семейное счастье.